Глава 23. «Кто это?» — медленно проговорил Кирилл, наблюдая, как к нам, уверенной походкой, довольной жизнью человека, на всех ледяных парах несется Норан. Вот в жизни никогда не была так рада его видеть, как сейчас. Вот прям вовремя он решил испортить мне свидание, честное слово. «И ее жених», — мрачно ответила Амелия, чувствуя, что сейчас обстановочка начнет накаляться. «У нее есть жених?» Удивился Кларк, на всякий случай прижимая к себе Амелию покрепче, как будто в нашей академии любая холостая особа в опасности. «Хм...» — многозначительно прокомментировал Киролл. «Добрый день!» — поздоровался Норан таким тоном, что сразу стало понятно. «Добрый день, может быть, у кого угодно, кроме присутствующих». Присутствующие вяло ответили ему в разнобой. «Дорогая!» — нагло сцапав меня за талию, произнес ледяной. «Ты все-таки согласилась ходить со мной в ушастую мантикору Глубокомысленно протянула я. Просто потому, что отвечать Нет, я тут случайно вообще шла на свидание с другим, было как-то глупо. Вот и славненько, бодро ответил Норан. Идем? Хм. Я продолжила поражать окружающих своим богатым словарным запасом. В голове почему-то напрочь отсутствовала хотя бы одна проходная идейка, под каким бы благовидным предлогом сбежать с надвигающегося катастрофического мероприятия. И это было еще хуже, чем перспектива дня в компании некромантов. Пока я мычала, Ледяной взял инициативу в свои руки и поволок меня в ресторацию. Очнулась я уже усаженная за столик в весьма уютном закутке. «Ну и зачем?» — мрачно спросила я, когда прихорошенькая официантка удалилась, оставив нам по меню. Правда, до этого она подмигнула Нурану и но спросила, «Вам как обычно?» А тот почему-то погрустнел. «Ну, во-первых, сегодня у нас отработка, на которую ты не пришла», — трогим тоном проговорил парень. «Ты тоже», — заметила я. «Это другое». «А, ну, конечно!» Ехидно прокомментировала в ответ. Но развивать дискуссию ледяной не стал и продолжил монолог, как ни в чем не бывало. И, во-вторых, я не могу себе позволить, чтобы моя невеста ходила на свиданки с какими-то там некромантами. «Почему?» — искренне удивилась я, покосилась на нашу грустную официантку. «Ты же ходишь на свиданки со всеми подряд?» «Это...» «Другое?» «Нет, да, тьфу, ты демон!» Раздражённо захлопнул папку Норан. «Я не хожу на свидание совсем не подряд. Я, если ты хочешь знать, вообще мало кого вожу на свидание». Мм -да", — протянула я. «И что они в тебе находят?» «Необыкновенные перспективы», — огрызнулся ледяной. «Одноразовые твои перспективы», — припечатала я. «Моя личная жизнь тебя не касается», — отрезал Норан. «И как моя невеста, ты не можешь и не будешь общаться с другими мужчинами». «Что?» — я от возмущения аж заискрила. То есть тебе, как обычно, а я должна тратить лучший год своей жизни на твоё мужское самолюбие? — Разорвим помолвку и делай, что хочешь. Равнодушно пожал плечами Норан, и мне захотелось прожечь ему проплешину. Но начать я решила с малого. — Эй, милочка! — я подозвала официантку. Мне вторую, третью и пятую страницы вашего меню. Ящик игристого и музыку поменяйте, пожалуйста, на что-нибудь весёленькое. А затем посмотрела на вытянувшееся лицо Норана и добавила и добила бедолагу герцог за все платит